Глава пятнадцатая. Так, значит, вы хотите забрать у нас пулеметы, панцири, гранаты и малые саперные лопатки? Не винтовки и шашки я ничего не путаю, а патронов вам зачем столько? Винтовки и шашки не дефицит, а вот три десятка ручных пулеметов, сотни офицерских панцирей Чемерзина, два пулемета Максимы, пять ящиков гранат — настоящее сокровище. Что охраняет злобный дракон? Именно наличие гранат на складе обрадовало меня больше всего. Хотя конструкция не самая удачная, но других вариантов сейчас нет, и вообще гранат производилось пока еще очень мало. Поэтому найти сразу несколько ящиков большая удача. Нет, вы ничего не путаете, Иван Андреевич, и у меня не так много времени, чтобы тратить его на повторение своего запроса. Ваша задача выдать все необходимое без лишних разговоров согласно распоряжению верховного главнокомандующего. Телавик скривился, как от зубной боли. Очень необычный выбор, ваше императорское высочество. С вашей бумагой вы можете многое, но все же мы подчиняемся военному министру, а не великому князю, намекнул хитрый интендант. Получив у Верховного Главнокомандующего разрешение на ограбление Варшавской крепости, я без промедления направился в главную цитадель Российской империи на западной границе и одновременно крупный склад вооружения. Только я и представить себе не мог, что за тип встанет на моем пути. Не люблю непонятливых. Моих полномочий хватит, чтобы начать проверку всей вашей крепости. Как вы считаете, проверяющий найдет утерю подотчетного военного имущества? В цитадели оружие не приносит никакой пользы, а если конфигурация фронта в следующем году не изменится, его все достанется немцам. Интендант никак не хотел расставаться с содержимым своих складов, отчаянно сражаясь за каждую позицию. Вечный ответ пропорщиков на вопрос: а зачем тебе? Чтобы было. Если вдумчиво поработать по телам, можно многое найти или не найти и спросить за это. Займусь, как будет время. Забирайте, но я обязательно доложу об этом коменданту и вышестоящему руководству. Поставил интендант подпись на документах. Я вас предупредил, дальше дело за вами. Карелин, начинайте погрузку. Слушаюсь ваше императорское высочество. Веселов, Машкин в грузовик, остальные на погрузку. По привычке гаркнул бывший и старший унтер на своих подчиненных. Бойцы под грозным взглядом Карелина начали наполнять машину полезными на войне вещами. Германский грузовик Наг с лёгкой руки великого князя перешёл в нашу собственность, как и пара Даймлеров, которые, я думаю, использовать для транспортировки личного состава. Снова нужны люди: механики, водители, собственные толавики и интенданты. Голова идет кругом от того, сколько всего требуется с каждым новым днем. Но мир не без добрых людей, что-нибудь придумаю. Пока бойцы загружали машину, я рассматривал остатки былого могущества. Александрийская цитадель частично была уничтожена, как и некоторые форты вокруг нее. Хотели взорвать все, но к счастью денег не хватило. Четыре года назад военный министр Сухомлинов Уговорил императора начать демонтаж укреплений в связи с новой доктриной. Если к подвигам данного министра добавить проблему материального обеспечения, которая полностью ложилась на плечи военного министерства, то не предательство ли это? Сухомлинова позже судили, несмотря на все попытки императрицы защитить своего ставленника. Решение о назначении министров. В период царствования Николая II принималось в зависимости от того, понравился или не понравился человек и насколько глубоко он проявляет лояльность к царской семье. На профессиональные качества наплевать. И снова здесь не обошлось без влияния Александры Федоровны. Может, ее Супов не так уж неправ, говоря, что империей управляют Распутин и императрица. В общем, причины февральской революции можно понять. Царская семья растеряла последних сторонников и даже среди элиты Российской империи, не говоря уже о рабочем классе и крестьянстве. С таким управлением государство стремительно катилось к краху. Война лишь обнажила старые проблемы. Погрузка закончена, управились за один раз. Водитель говорит, довезет, хоть и есть небольшой перегруз. Что дальше, командир? Спасибо этому дому, теперь пойдем к другому. Поконем. Приобретение загородного поместья успешно покидающего прифронтовую полосу помещика позволило разместить личный состав и автотранспорт под крышей. Варшава, как минимум на ближайшие полгода, самое удобное место для проведения военных операций моим отрядом. Земли Австро-Венгерской и Германской империи недалеко. что позволяет влиять на оба фронта. Вот только есть одна проблема. Личные средства стремительно заканчиваются и требуется срочное пополнение. Вопрос, где взять деньги, мучает меня не первый день. Радует, что Зельман смог уговорить Фёдорова отправиться вместе с ним в Америку. В связи с началом войны разработка автоматов стала на месте, и моё предложение начать работу в частном порядке было принято благосклонно. Несомненный плюс, что на Федорова работал Диктирев. Сложнее будет выдернуть Токарева с фронта, но я думаю, мне не откажут. А уже три оруженика, объединив усилия, смогут наконец сделать простой в изготовлении автомат и, что не менее важно, под православный патрон. Пока не до промежуточного патрона. Все равно в мое время снова хотели переходить на 7,62 из-за недостаточной пробивной силы и резкого улучшения защитных свойств. бронежилетов. Также в отдельном письме было предоставлено несколько вариантов для строительства завода. Нашлась недорогая земля в Москве, где с рабочими руками проблем точно не будет, но и безопасность труднее обеспечить. Еще подумаю над выбором, как и над списком из полусотни готовых к продаже заводов. Дело сдвинулось с места, что не может не радовать. Демьян из денчика телохранителя постепенно превращался в моего мастера на все руки и личного порученца. Живой ум, большой опыт и житейская мудрость позволяла ему находить выход из практически любой ситуации. В последние дни он занимался наймом персонала для поместья и строительством удобных казарм для бойцов. Теперь, скорее всего, поедет в Москву, чтобы на месте определиться с выбором. Бойцы, завтра с утра мы отбываем к месту дислокации десятой армии. Вероятность боя, столкновения с противником предельно высока, поэтому с завтрашнего дня переходим на походный режим. Ваша задача проверить свое оружие, снаряжение, вещи для личной гигиены. Если чего-то нет, то докупить или заменить. Вопросы? После распоряжения великого князя Николая Николаевича я решил в будущем разделить личный состав своего подразделения на две части: основной костяк из ветеранов штурмовиков и командиров, с которыми будут с которыми будут заключать контракт, остальные будут на довольствие военного ведомства. Это придаст отряду некоторую избранность и позволит растить собственных командиров. Кости, на которые всегда можно будет быстро нарастить мясо. Никак нет. Желаю всем хорошо отдохнуть и подготовиться к предстоящим задачам. Завтра утром жду всех в расположении, во вменяемом состоянии. Кто вовремя не придет, с тем будет сразу же расторгнут контракт. Разойдись. Сегодня Варшава познает налет жадных до женской ласки бойцов штурмового отряда, а мне снова надо будет заниматься писаниной. В последнее время сны стали слишком информативными. Различные люди с характеристикой, кто что сделал или сделает в будущем, как полезные, так и явные вредители. Память шалит или долгожданная помощь от способности проявила себя, неважно. Главное, я исписал второй толстый журнал, а сны на этом не заканчивались. Больше всего хочу проспать всю ночь без снов. С утра, рассматривая помятые лица своих бойцов, почувствовал укол зависти, но нет, великому князю не позволителен подобный отдых. Только дорогие рестораны и актриски с содержанками. Эх, что теперь горевать? Лучше порадуюсь за то, что сделал все возможное для обеспечения своих людей. Если не присматриваться к лицам, то в глаза сразу бросается невероятный для начала двадцатого века вид бойцов. Привычный сферический шлем, бронежилет, закрывающий грудь и спину, пара гранат, заточенная малая саперная лопатка на поясе, дробовик и пистолет с подсумками. Настоящие псы войны. В окопе нам не будет равных. Правда, в маневренной войне непонятно, как это поможет. Оставив машины и часть имущества на попечение Демьяна, мы отправились в Лодзь, где размещался штаб десятой армии. В той истории наши войска уже покинули границу, а благодаря моему вмешательству не пришлось отходить до самой Варшавы и Ивангорода из-за куда меньших потерь. Десятая армия формировалась в спешном порядке, что сказалось на подготовке входящих в нее подразделений. Зато с полководцем все было в порядке, а это иногда бывает намного важнее всего остального. У здания штаба меня как раз встречал генерал-лейтенант Флук Василий Егорович. Короткая стрижка, неизменные усы и офицерская выпровка. На русских офицеров было приятно смотреть. Вот только решительности бы побольше и военных талантов у высшего генералитета. Вроде бы Флук был одним из тех, кто не обделен талантами. Мне доложили о вашем прибытии в качестве представителя ставки, ваше императорское высочество. Какие будут указания? Приводив меня в свой кабинет, спросил генерал. Нам с вами вместе долго работать, поэтому обращайтесь ко мне по-простому. Не будем разводить лишних церемоний, Василий Егорович. Как германец себя ведет в последние дни? В основном выжидает. Редкие бои кавалерийских разъездов заканчиваются чаще всего нашей победой. Кавалерия у германцев подготовлена намного хуже, а пехотных подразделений пока не видно. После того, как нам приказали оставить Калиш, там разместился небольшой отряд, и на этом все закончилось. Ждем приказа для дальнейших действий. Вы понимаете, что наше направление может быть выбрано как основное для удара германской армией? Мне сложно об этом судить, у меня нет данных разведки. И я сильно сомневаюсь, что в Ставке знают о планах германского генштаба», — усмехнулся генерал Фуг. Приказ держать позиции до особого распоряжения никто не отменял. На самом деле в высшем военном руководстве империи не совсем дуболомы сидят и понимают, куда, скорее всего, ударят немцы, но неспешность действий и нерешительность ломает самые хорошие начинания. Знаете, в чем основное преимущество германской армии? возможности перебрасывать целые армии с одного направления на другое за короткий промежуток времени с помощью развитой системы железных дорог. То есть, если противник сейчас не ведет активных действий в Восточной Пруссии, значит готовится нанести удар в другом месте. Почему именно на Варшаву спрашивать не буду. Вероятнее всего, удар будет идти еще и со стороны Австро-Венгрии. Каков план ставки? Ставка пока еще не определилась с дальнейшим планом действий. Готовится как наступательная операция, такая оборонительная. В наших с вами интересах, Василий Егорович, сорвать переброску войск противника, не дожидаясь команды сверху. В таком случае могу я узнать ваш план, Дмитрий Павлович? Генерал не стал спрашивать, есть ли у меня полномочия на принятие самостоятельных решений. Рейд на прифронтовую территорию противника с целью уничтожения складов и станций с железнодорожным полотном. Пока нет сплошной линии фронта, мы можем замедлить наступление и дать нашим войскам преимущество. При вашей активной поддержке мой отряд имеет все шансы провести удачную диверсию. Дмитрий Павлович, вы лично хотите участвовать в рейде? Что же, ваше право... Как я могу вам помочь? Выделите мне сотню казаков и несколько саперов с необходимым количеством взрывчатки для подрыва железнодорожных путей. Если при этом вы начнете наступление или хотя бы создадите его видимость, то будет совсем хорошо. Донское третий казачий полк. Именно там служит наш известный герой казак Казимакрючков. Если хотите, могу выделить именно его сотню. Предложил Флук. Что касается рейда по телам германцев, считаю, лучше всего будет отправить несколько отрядов, чтобы германские войска не гонялись только за вами. Мне нужны профессионалы, а герои пусть и дальше служат в своих подразделениях, но мысль про несколько отрядов и правда очень дельная. Крючкова оставьте себе, а от фотографа или кинооператора я бы не отказался. Есть у меня один добровольец кинооператор. Никак не удивился моему пожеланию генерал. «Спрошу его, может согласиться. Давайте подключим мой штаб и начнем готовить видимость наступления. На настоящее мы пока не способны». Восточный фронт Первой мировой войны к этому времени представлял из себя странную картину. Восьмая армия немцев вяло атаковала позиции Первой и Второй русских армий. Превосходство немцев в тяжелой артиллерии сильно мешало продолжить наступление на Кёнигсберг, и момент отвода войск не за горами. Австро-Венгрия колебалась. Мощный удар русских войск зародил в голове высшего руководства мысли о сепаратных переговорах с Антантой. Германское империя использовала Австро-Венгрию в той же степени, что Англия и Франция российскую империю. Еще и наличие наших войск в Восточной Пруссии сильно раздражало Кайзера. Поэтому на австрийцев постоянно давили, чтобы те атаковали по всему фронту для отвлечения, как можно большего количества русских войск. Все ради наступления на Варшаву. Наступление немцев ожидали, но намного позже и хотели опередить противника, начав собственную операцию с выходом на Краков. К сожалению, принятие решений у нас исторически проходит слишком медленно. Хотя изначально в планах русского командования не было цели удерживать территорию Привеслинского края, и в случае масштабного германского наступления планировалось отойти к Варшаве и Ивангороду, а генерал русский в прошлой истории и вовсе предлагал отойти сразу к Брест-Литовскому. С одной стороны, выровнять фронт — правильное решение, но исполнение... Как всегда подкачала. После разработки плана ложного наступления под руководством начальника штаба десятой армии я вернулся к своим бойцам, вокруг которых собралась толпа скучающих солдат, точнее не солдат, а казаков. Ваше императорское высочество, сотник Петр Афанасьевич Клебов направлен к вам на усиление вместе со своим отрядом. Представился широкоплечий казак, отделившись от группы младших офицеров. Приятно познакомиться с вами, Петр Афанасьевич. Надеюсь на плодотворную совместную работу. Вам рассказали подробности? Знаю только, что наша сотня будет действовать в германских тылах, а подробности мне не докладывают. Кстати, странные у вас солдаты? Проверяем последние образцы вооружения в боевой обстановке. Правда? С любопытством спросил сотника и тут же поправился. Я хочу сказать непривычно для нашей армии, но очень интересно. Привыкните. Как у вас обстоят дела с личным составом и дисциплиной в подразделении? Молодежь, ветеранов почти нет. С трудом сдерживаю от активных действий. Не по нраву им мы сидеть на одном месте. Значит, сработаемся. Сотник, готовьте личный состав к походу. Через два дня выступаем. То, что надо. Именно с такими бойцами нужно ходить за ленточку. Если хорошо покажут себя, заберу у Флуга. Но казаки обычно держатся традиций и семей своих станичных. Впрочем, могу их во втором составе держать. Своя конница и разведка в любом случае необходимы. Наступление Десятой армии, в которой мы приняли участие, для немцев стало большим сюрпризом. Обычно наши генералы чуть ли не весь мир предупреждают о своих действиях. Прорыв к Калишу ранее оставленному нашими войсками позволил нам незаметно отделиться от основной массы и пройти границу. Сотня казаков, десяток саперов, один задумчивый кинооператор с привезенной из Варшавы кинокамерой и мой небольшой отряд. Идеальное путешествие в Германскую империю. Не переживайте, у вас все получится. Можете считать себя военным корреспондентом, Николай Павлович, это всегда было почетно. Да и опыт хороший для дальнейшей работы по вашей профессии. Со всем моим почтением, ваше императорское высочество. Но у меня есть собственная кинофабрика в Москве, и я кое-что понимаю в съемках. Одного боюсь, как бы кинокамера не пострадала. Резко ответил Николай Павлович. Вот тебе и младший унтер добровольец Топорков. Впереди вражеский эскадрон. Нас заметили, так что скоро будут здесь. Доложился бледный ворядник. «Встречный бой. Не люблю кавалерийские атаки, что не скажешь о казаках». Вмиг посветлели молодые в основном безусые лица. «Карелин, ты знаешь, что делать, Петр Афанасьевич. Как только пулеметы выйдут во фланг и отстреляются, атакуйте. Слушаюсь». Улучшенные. За время нахождения в Варшаве тачанки заняли свои места по флангу, готовые в любой момент выдвинуться в сторону противника. Не всегда германская кавалерия вступает в бой, но на своей земле не будут отступать. Понимают, какие дела мы можем натворить, если нас не остановить. План прошел как по нотам. Опустив пике, немцы набирали скорость, готовые ворваться в строй казаков, как резко застрочили пулеметы, внося хаос в боевой порядок врага. падающие кони с людьми как спелые колосья под ударами серпа. Все это напоминало работу мясорубки, в которую со свистом и боевым кличем налетели казаки, сея ужас и смерть. Никто не сбежал с кровавого пиршества. Ох, как мы им дали богатые трофеи! Уходим, нет времени. Пора заняться тем, ради чего я собственно и решился на опасную авантюру, но в очередной раз вмешался его величество случай. Мы уже хотели подорвать полотно, как один из разъездов предупредил, что к нам приближается грузовой состав. Через сколько будет поезд? С полчаса примерно. Тихо едет. Об взгляд на сапёра. Невысокий дядька с короткими темными усами за всё время движения ни разу не высказался, молчаливо выполняя все команды. Успеем? Коротко отрезал подпрапорщик. Никитич, тяни провода. Фамин устанавливает заряды, а мы с Валеевым займемся подрывными машинками. По спокойному лицу сапера можно было предположить, что он полностью уверен в своей команде. Остался еще не отошедший от результата вкончного боя младший унтер топорков. Впрочем, почему бы и нет? Сможете снять взрыв? Не обижайте ваше императорское высочество сейчас одну минуту. Начал собирать свой аппарат кинопиаратор. Вот и отлично все предели. Шум приближающегося поезда заставил сердце пропустить удар, а после резкой отмашки командира саперов время и вовсе остановилось. Одновременный подрыв зарядов подкинул несколько вагонов, скрежет металла, темные дымы, разгорающееся пламя. Мало того, в одном из вагонов везли снаряды, и повторные взрывы едва не стоили нам жизни. По крайней мере, взрывная волна долетела до нас. Огоряющие глаза кинооператора говорили о том, что у него все получилось, и за кинопленку он готов убить кого угодно. Отъехав на безопасное расстояние от продолжающихся взрываться снарядов, я задумался над тем, чем заняться дальше. Смысла в подрыве железной дороги на этом участке больше нет. Уничтожив поезд, мы надолго перекрыли движение. Но уходить еще рано. Враг подумает, что после столь громкого дела мы покинем территорию Германской империи. Тем хуже для него. Возвращаемся? – спросил сотник, еще не успев отойти после картины взрыва. Мы только начали, Петр Афанасьевич. Все самое интересное впереди.